Глава седьмая. Сначала я было решил, что все напрасно у меня не вышло, и это все моя, не в меру разгулявшаяся фантазия. Ведь приложение кошелька выдало ошибку. Но я быстро ввел повторно, на этот раз все прошло успешно. Просто одно слово в первый раз написал неправильно. Приложение не заругалось, начало что-то грузить. Грузило долго, но вскоре я увидел числа на экране и кое-что вспомнил. Это была встреча, но там был не я. Это не моя память, а чужая. Я будто сидел за столом и пил черный кофе без молока, но это был не я. Мы находились в уличном кафе на площади, рядом стоял старинный готический собор, а напротив меня сидел мужик с седыми усами и бородкой. Знакомое лицо. Точно, я же видел его во сне в тот раз. Как его звали? Ланги, да, вспомнил. И мы с ним говорили. Причем говорили на немецком, но я понимал каждое слово. Теперь я еще знаю немецкий, офигеть. Этот мужик крутил в руках телефон. «Это тебе на оперативные расходы, Небель», сказал мужик, протягивая мне этот телефон. код ты помнишь?» «Ну да, Небель. Это и значит «туман» с немецкого». Он так назвал прозвище этого шпиона. Просто дело в том, что английское слово мист на немецком звучит как дерьмо, вот Ланги и произнес прозвище на другом языке. Ну и память, чего только не вытворяет. Надо же, новые технологии. Я, а вернее тот человек, чье воспоминание я видел, взял телефон и ввел код. А я думал, ты отстал от жизни, Ланге. Не могу себе такое позволить. Надо идти в ногу со временем. На экране появилась сумма. 5.0 BTC. А Ланги кивнул. «Маловато будет», — произнес голос тумана. «Тебе надо сменить подход, мебель. Никаких мерседесов, пентхаусов и грудастых блондинок. Сейчас это слишком бросается в глаза. Я дам тебе список надежных контактов, у кого можно обналичить криптовалюту. Сам понимаешь обстановку в России. Сейчас с этим сложно. Разберусь, старик. Но номера давай». «Да уж, воспоминание было такое подробное, будто я сам сидел». Но сумма на экране моего телефона сейчас была другой. 0,87 BTC. Это биток? Биткоин? У меня аж вспотел лопа в груди ёкнуло. Я снова глянул на окно, убедился, что оно закрыто. Это сколько же бабла. Сначала даже возникло огорчение, что этот хрен в туман прогулял 4 битка с лишним всего за несколько месяцев. И второе, что биткоин резко падает в стоимости аж каждый день. Но затем пришло другое осознание. Я столько бабла в жизни не видел. Даже с учетом того, что биткоин дешевеет, это все еще гора денег для меня. Хотя на квартиру не хватит, ведь по курсу это было около 4 миллионов рублей, а жилье сейчас стоит сильно дороже. Зато хватит погасить кредит, купить мебель, нужные вещи и… Сразу другая мысль. Так просто их не получишь, это главный барьер. У нас в стране что-то покупать за криптовалюту запрещено. Из-за санкций недоступно множество бирж, а если торговать на доступных, то живо обнаружишь себя. И тем более обнаружишь, если будешь выводить проданное на свою карту. Банк задаст вопрос, откуда у сироты такие деньги, и заблокирует счета. А если про это прознает майор Холодов, то он догадается, что это деньги шпиона, и в следующий раз таким вежливым не будет. Нужен другой способ их получить. М-да. Пробормотал я и пошел помыть лицо холодной водой. Освежило. Мысли стали трезвее, четче. Пока вытирался полотенцем, продолжал думать, что с этим делать. Мне досталось не просто память и навыки, а еще и деньги в придачу. Причем я понимал, что могут быть и другие средства, память о которых мне еще недоступно. Но даже этого бы мне хватило, имея я к ним доступ. Я как тот мужик в книжке, которую я читал в 13 лет. Тогда я много читал. Правда, в это мало кто верит. Этот мужик нашел на необитаемом острове сундук с золотом, но не знал, как с ним быть, ведь потратить там их было некуда. Но потом он придумал, что делать. Вывез, а потом разбирался с теми, кто ему навредил в молодости. Ну, мне-то мстить никому не надо, как графу Монте-Кристо. А вот с деньгами такая же ситуация. Пока не знал, что делать, а если кто-то о них узнает, будут проблемы. Ничего легально не купишь. Без следа не выведешь, если только... Я глянул в свои записи, которые только что делал. Тот ник, записанный шпионом на портрете в своей памяти так, чтобы его запомнить. Туман к нему обращался раньше, в памяти как раз что-то шелохнулось. Он брал небольшие суммы, потому что это было удобно и быстро. И он считал, что это безопасно, ведь суммы были обычными. И барыга никогда не задавал лишних вопросов. А крупные суммы обналичивал иначе, но тут... Память не подсказывала совсем ничего. Взял свой телефон, нашел этот контакт снова, хотел писать сразу. Нет, передумал. Сначала проверил свои настройки, что мой номер не виден, и нашел, как создать секретный чат, который легко удалить. Затем подумал еще. Если к нему ходил шпион, то вариант для получателей и правда может быть безопасным. А может быть и нет. Туман же в итоге попал в засаду. Но он провалился, потому что отмахнулся от предупреждения Ланги и начал шиковать. Еще бы, 600-й Мерс в наших краях еще и совсем новый, когда цены на иномарки стали совсем какими-то неадекватными. Да уж. Я лег на диван, забросив ноги повыше. Можно забыть все эти воспоминания, деньги и думать, где взять 5.000 на кредит уже завтра, чтобы не было просрочки, а то там опять начнут названивать коллекторы. В прошлый раз едва отбился. Знакомых, кто даст столько в долг, у меня нет. Вернее, некоторые дадут, но там надо унижаться. А этого я делать не собирался никогда. А курс биткоина сейчас совсем нестабильный. Сегодня он один, а завтра может как резко скакнуть вверх, так и грохнуться в самый низ. И все это превратится в бесполезные цифры. Надо осторожно проверить эту возможность, а не забрасывать. А как бы поступил туман, он же мист, он же небель? Вернее, как он уже поступал. И в голове сразу сложились правила предосторожности. Встреча в людном месте, но без личного контакта. Надо проверять хвост и слежку, не попадаться на камеры, но и не избегать их совсем. Это будет выглядеть очень подозрительно. И надо выбрать такое место, где знакомые не удивятся, увидев меня вечером. Открыл на телефоне карту города и сразу нашел такое место. А после... Я написал мужику в чат, но уже на обмен. Именно так, а не иначе. Будто знал, как надо. Ну да, ведь Туман пользовался этим контактом. Этот суперсоник. Чел с кринжовым ником ответил через три минуты. Место? Торговый центр Зенит, начал набирать я. Третий этаж, Фудкорт. Упакуйте обычную сумму и пять 7 карт в бумажный пакет от любой из местных фастфудных. Оставьте на столике и уходите. Я заберу сам просим сим-карты написал автоматом, даже не думая. Ладно, пусть будут. Не со своего же номера звонить в дальнейшем. Когда? Через час. Оплата авансом, как раньше. Предупредил он и скинул номер кошелька. Я просто проверю. Не буду подходить, тем более мужика узнаю сразу, а он меня не видел никогда. А если что-то заподозрю, то просто уйду. Это будет стоить мне примерно сотых битка, потому что курс у мужика совсем другой, более дорогой. Но у меня останется достаточно денег. Просто толку от них без возможности ими пользоваться. Цена проверки на фоне оставшегося мизер. Зато если пойму, что это рабочий способ, я выиграю намного больше, и эти цифры на экране перестанут быть просто цифрами. Они станут настоящим баблом. И хочется, и колется, и мама не велит, как шутил папа. Он знал много таких фразочек, я постоянно над ними ржал, даже не понимая половину. Он был мент, опер. Он бы выяснил, кто это такой. И понял бы, как действовать, а не ждал бы, что будет дальше и будет ли вообще. Провел бы разведку боем, но оставив бы себе мосты для отступления. Я начал одеваться для вечерней прогулки. Надо сделать все побыстрее, чтобы еще раз почитать лекции перед сном. Сначала подумал, как лучше замаскироваться, а после решил, что лучшая маскировка. Это мой собственный вид. Молодой парень вечером в торговом центре никого сейчас не удивит. С девочкой якобы пришел встретиться, или кроссовки выбрать, которые за стипендии куплю. Даже померю их для вида. Никаких темных очков, кепок и поднятых воротников. Должен выглядеть собой. Тогда сработает, ведь у меня такая маскировка, какой у тумана быть не могло. Совсем другое тело». Раньше любил так посидеть за столиком на верхнем этаже торгового центра на фудкорте, заказать какой-нибудь корочки с острым соусом и съесть. Но сейчас не тянуло совсем. Уже наелся дома. А в голове даже крутилось, как можно пожарить корочку похожим образом, но так, чтобы стало намного вкуснее. Вот завтра и сделаю, если все будет отлично. Есть не хотелось, но сидеть совсем без еды тоже не вариант. Так что я взял кофе из автомата и булочку с повидлом, потратив на это часть оставшихся денег, и сидел, делая вид, что листаю телефон. Сидел, как ни в чем не бывало, но внимательно оглядывал зал. Я не знал, как выглядит этот мужик, но думал, что узнаю сразу. У тумана отличная память на лицах, и я вспоминаю тех, кого он когда-то видел. В голове сразу возник образ какого-то небритого толстяка в темных очках и сусами, с небрежной прической и плохо зачесанной лысиной одетого в мешковатую спортивную куртку. Но когда показался лысеющий толстый мужик в пиджаке, выбритый и в обычных очках, а не в темных, еще и с кожаным портфелем в руке, я сразу понял, что это он. Узнал, видя его впервые, но Туман с ним раньше контачил точно. И в голове сразу родилась новая мысль. Раз Туман был шпионом, то он что-то затеял в городе. и мне стоит знать всех, с кем он пересекался. Возможно, этот мужик, севший за стол, просто барыга, скупающий крипту. Но возможно, что это пособник. Стоит знать всех. Так и мне будет безопаснее на случай, если кто-то решит отследить последние часы жизни Тумана. Тот же Ланги, про которого память ничего толком еще не говорила. И пригодится на случай, если Туман устроил какой-нибудь пакости и я о ней вспомню. Вдруг что-то серьезное он тут учудил. Это же может быть не просто шпион, а какой-нибудь террорист с серьезной подготовкой. И он что-нибудь придумал, что потом может выйти всем боком. «Дядя, ты не лопнешь?» — тихо спросил я сам у себя, наблюдая за целью. Цель заказала два бургера. Один огромный двойной и один поменьше. Большой молочный коктейль, ведро куриных ножек, крылышек, стрипсов и штук пять разных соусов. И все это он жадно поглощал, но в какой-то момент отвлекся, поставил перед собой бумажный пакет и положил туда маленький бургер, а большой принялся доедать. Надолго бургера не хватило. Мужик вытер губы и руки салфеткой, тяжело поднялся и собрался идти на выход. На столе оставались смятые бумажки, недопитый коктейль, остатки курицы в ведре и тот самый пакет, куда он положил маленький бургер. В нем уже что-то лежало. Ну, а я наблюдал за окружением. Пока все было чисто. Появилось два мента, но они прошли к автомату самообслуживания и начали в него тыкать. Один громко смеялся. Мимо прошел высокий парень с телефоном и гарнитурой в ушах, но он болтал с девушкой. «Нет, ты первая клади трубку». Прочитал я по его губам, но сам парень при этом устало и закатил глаза. «Вроде чисто, но...» «А ты-то куда?» — тихо прошептал я. Мимо прошел бомж. И вот он оказался главной угрозой для меня. Потому что он подошел к мужику, который собирался уйти, и протянул руку за пакетом. Мол, дай, да есть остатки. Тот заметно удивился, но отдал ему пакет. «Ну, здравствуйте». Мужик подумал, что-то так маскируется шпион, отдал пакет с бургером и деньгами ему. Я чуть было и не кинулся разбираться, но... стоять. Никто не подбежал его арестовывать. Никто не докладывает о том, что появился объект. Ничего не происходит, все вокруг так, будто ничего и не случилось. Да, теперь вижу точно. Никакой засады нет и не планировалось, никто об этом не узнал. Но предосторожности лишней не бывает. Бомж поблагодарил мужика, ведь мало кто спокойно отдает недоеденный ужин. Сел за освободившийся стол и начал есть, но в глубины пакета он пока не лез. Ел смаку и не торопясь, явно наслаждался вкусом. Доел куриную ножку, обмазав ее красным соусом, попробовал стрипсы, допил молочный коктейль через трубочку. Он явно наслаждался текущим моментом и глодал кости так, будто сидел в дорогом ресторане с тремя звездами от Мишлен и ел изысканные деликатесы. Посетители начали на него оглядываться. Персонал на кухне заволновался. А я пошел к нему, пока не вызвали охранников, тем более сегодня внизу работает крайне вредный тип. «Добрый вечер», — вежливо сказал я. Седобородый мужик поднял на меня опухшие глаза с большими мешками под ними. «Здравствуйте, юноша», — неожиданно интеллигентным голосом сказал он и достал из пакета бургер, обернутый в бумагу. Там осталось что-то еще. «А можно я возьму?» Я показал на пакет. Но пока бомж удивлялся неожиданной просьбе, я быстро добавил. «Да туда мужчина буклетик положил из коробки, а смотрите, там акция». Я показал плакат на стене. Если наклейку проверить на сайте, то могут дать промокод на скидку. А вам зачем промокод? Промокод? Ну, акция же, промокод на халяву. Добавил я немного восторга в голос. Он задумался, наверняка думая всякое. Ну и пусть, мне это и надо. Молодой человек, бомж с печалью в глазах посмотрел на меня. Вы мне не поверите, но когда-то я был директором крупного инвестиционного банка. Вот только моя жизнь с тех пор круто поменялась. Зато я тогда выучил важный урок, и хочу вам его поведать. Если вы будете верить во все эти акции, лотереи, спецпредложения и прочие способы честного отъема денег у населения, то рано или поздно вы окажетесь на моем месте. «Ого», — протянул я. «Так можно взять? А я вам вот это дам. Я показал на недавно купленную булочку». «Вот молодежь пошла», — он протянул пакет мне. Отказывайтесь от реальных ценностей ради мнимых». Бомж взял булочку и могучим укусом откусил половину. «Охрана идет», — предупредил я, глянув в коридор. «Понял, удаляюсь». Он скидал все в карманы своей бесформенной куртки грязно-зеленого цвета и пошел на выход, жуя булочку на ходу. Прошел бомж как раз рядом с двумя блондиночками с накачанными губками которые делали фото для соцсетей. Обе наморщили носики, когда он попал в кадр. Еще и улыбнулся. А я убрал пакет в рюкзак. В пакете что-то лежало, увесистое, но при всех я смотреть не стал. Теперь надо уйти. Хвоста не было. Никто не следил. Никому нет дела до этого места. Но на одного знакомого я нарвался. У входа в торговый центр стоял Андрей Петрович Званцев. Он был опером в нашем районе и постоянно ходил ко мне, думая, что я что-то украл. В прошлом году он вышел на пенсию, устроился охранником. Теперь сидел в костюмчике, на стуле у входа в такой позе, будто пустил корни и гадал кроссворды, при этом разыскивая правильные ответы в интернете. Зато потом можно хвалиться, какой эрудированный. Первый раз я спокойно прошел мимо, и он меня не заметил, но сейчас… Когда упустил пробравшегося в торговый центр бомжа, спокойно слинявшего через главный вход, решил отыграться на мне. «Лебедев», — окликнул он меня, — «надо же! А че у тебя вид такой хитрый? Ну ты точно что-то своровал. Давай-ка, показывай свой рюкзак». Что-то я не понял, Андрей Петрович. Я остановился и посмотрел ему в глаза. «А вам чего надо?» Что «Че ты не понял, Лебедев?» — набычился охранник. «Ксиву вашу покажите, товарищ капитан». Я подошел к нему ближе. Он этого не ожидал, но остался на месте. «А нет у вас больше удостоверения?» — напирал я. «Тогда на каком основании вы собираетесь устроить обыск?» «Ты попутал что-то, Лебедев?» Званцев наклонил голову вперед. «А не вы ли попутали? На каком основании обыск? Вы простой охранник, Званцев. Вызывайте наряд, если есть основания. Но они ничего не найдут, а я потом напишу заявление за незаконное задержание. Его примут. У вас там осталось много друзей кто будет рад заняться и подгадить, раз вы теперь на вольных хлебах. Ну ты!» Он подался назад, не ожидая таких слов от меня. «Но вас выпнут еще раньше». Я кивнул на его место и столик с газеткой. «Вместо того, чтобы работать, вы кроссвор догадаете». Собственник наверху уже возмущался, что там бомж ходил. Звонил даже кому-то. Дзванцев шумно выдохнул через нос, но он и сам понимал, что больше не мент, и какой геморрой ему может светить, если я и правда захочу устраивать ему проблемы. Старые знакомства тут не помогут, ведь в полиции характер у него был не сахар, и не другие остались. Это все знал я сам, но с новыми навыками легко все это сопоставил. За вами дед-домовскими глаз до да глаз нужен, пробормотал он. А то вечно что-нибудь да пропадет. И что именно пропало из-за меня, оборвал я. Охранник что-то пробормотал, но так и не вспомнил, и отошел на свое место. Кроссворды не взял. Привык докапываться даже после того, как ушел из органов. Но фиг ему, а не смотреть мой рюкзак. Я вышел, поежился от холода, но отошел дальше, в закиоск шаурмой, чтобы проверить, нет ли в пакете жучка. И что, собственно, там вообще было.